Андрей сощурился, оказавшись на чем-то наподобие открытой площадки, отдаленно напоминающей балкон. Он хотел назвать звезду Солнцем, но понимал, это была чужая звезда, чужая планета. Как именовал ее роба? Колыбель. Фокин несколько раз моргнул и опустил взгляд вниз. Его апартаменты, если можно было их так назвать, были на последнем этаже здания. Само же здание находилось на главной площади города недалеко от Великого Храма. Так, по крайней мере, объяснил Роба. В храм его так и не впустили, хотя он сам был не прочь посмотреть на архитектуру этой колоссальной пирамиды изнутри. После столкновения с рианцами в системе Марка-3 прошло уже почти 4 месяца, если судить по бортовому времени Перуна. Тогда неизвестно, почему корабль рианцев вдруг покинул систему, так и не сделал повторного выстрела. Увы, ни Перун, ни тем более флот «Скай» не смогли бы остановить их, и поэтому Андрей решил не преследовать противника. Толка от этого все равно бы не было. Оставаться в системе тоже было опасно. Тогда-то и предложил передислоцироваться на колыбель, материнскую систему мышек. Андрей не стал отказываться от такого предложения и воспользовался гостеприимством «Скай», расположившись на планете. Воздух незначительно отличался от земного, но им можно было дышать. Неплохое местечко для временной базы. Рем пришел в себя спустя неделю после того, как они покинули систему Марка-3. Его восстановление заняло чуть больше времени, чем думал Андрея. Она оказалась незаменимым членом команды. И да, Андрей официально принял ее на борт, назначив медиком. Ватсон был против, однако перечить своему капитану не стал. Как только Рем пришел в себя, он первым делом стал строить всех инженеров и механиков Sky, полностью взяв на себя управление модернизацией флотов. Точнее, одного флота и одного эсминца. Андрей официально заключил союз от лица Земной Федерации с представителями Лаари Sky. По договоренности они передают Роба и его расе всевозможные наработки по двигателям и корпусам кораблей. А Роба и Совет... В свою очередь передают им рабочую скрижаль. Щит, выдержавший удар в том бою, был именно тем, что требовалось Перуну. Именно его установкой занимался рем на орбите. Андрей посмотрел вверх, снова сощурившись от яркого света и хмыкнул. Ватсон по приказу капитана собрал всё нужное из архивов в своих базах. И долгое время разбирался, как записать все это на носители и передать информацию Скай. Удалось это не сразу, но Ватсон смог разработать программу, записывающую данные на кристаллы накопителей Sky. Это было еще то изобретение. По правде говоря, дед назвал бы это колхозным решением. Но оно работало, и это было важнее качества и красоты. Помимо программы, решения и разбора, в том числе с расшифровкой, требовали и данные с Марка 3. В общем, будь Ватсон человеком, ему бы точно не хватило на это времени. Но в итоге у Капитана были данные научных исследований и разработок, которые хранились в базах Марка-3. Больше всего его привлек проект «Громовержец». «Громовержец» — закрытый проект по модернизации вооружения эсминцев и выше. А именно, частичная или полная замена главного плазменного калибра на оружие, основанное на принципе работы рельсотронов. Суть работы в магнитном поле и еще черт знает в чем. Андрей не разбирался в этом, не его уровень. Но Рем, хоть и не ученый, тем не менее сообразил, что подобное оружие может усилить огневую мощь Сминца. Конечно, полную замену основного калибра Рем посчитал безумством, а вот замена нескольких пушек на новую разработку – самое то. «Я еще пару моментов в этой фигне поменяю, и тогда эта фиговина сможет стрелять чем угодно». Проговорил Рэм, глядя на чертежи горящими глазами. После этого он окончательно пропал на верфях, а Андрей отправился на колыбель в качестве дипломата. Фокин ощутил прикосновение к плечу, повернулся и увидел Дрею, которая вышла к нему сонно щурясь на светило. Капитан улыбнулся. Ну да, отношения между ними развивались стремительно, как и все остальное в последнее время. Всего несколько месяцев назад он увидел ее впервые, а после все как-то сразу завертелось. Они не спрашивали о прошлом друг друга, хотя знали ключевые моменты. Андрей понимал, что Дрея стала частью этого мира, придя из совершенно другого. Как и девушка понимала, что он никогда не был частью ее мира. Но теперь они плыли во времени на одном корабле. День за днем симпатия стала перерастать в нечто иное, А потом и вовсе одна ночь стала началом их отношений. Они не были детьми, и отношения у них начались без лишней надуманности, без обещаний, без запретов, просто с одной ночи. В общем, одна ночь стала продолжением другой, и так далее. Как бы там ни было, вскоре они стали делить одну каюту. Ни Ватсон, ни Рем такому не удивились, даже наоборот. «Андрей, ты чего так рано выбрался?» спросила девушка, сладко потянувшись. «Да не спится уже, их солнце яркое». Он вновь посмотрел на монументальное сооружение храма. «Да, яркое». Она положила руки на перила и почти по пояс перевесилась через них. Фокин тут же подхватил ее за талию. Он уже привык к такому поведению девушки, что часто играла на уровне фола со своим инстинктом самосохранения. Она попыталась отмахнуться от него. Но, поняв, что это бесполезно, выпрямилась и весело улыбнулась. «Не бойся ты, ничего не случится. Какие у нас планы?» «Надо встретиться с Роба, а потом слетать на Перун». Рем хотел показать, как работает новый щит. Проговорил капитан, отпуская девушку. «Хм, думаешь, совет, наконец, примет тебя?» Девушка прижалась к груди мужчины. Он тоже не стоял истуканом, обняв ее. Я хотел бы увидеться с Ракси. У меня много вопросов, но, как сказал Роба, Ракси священный. И мы не вправе нарушать их спокойствие. Но, по правде говоря, я думаю, что Совет просто боится этой встречи. Почему так думаешь? Не знаю. Пока не знаю. Андрей замолчал. Он действительно не знал. Роба не сразу рассказал о Ракси. Но как только Фокин узнал, что не все представители этой расы вымерли, и часть из них до сих пор обитает на колыбели где-то в пустыне, Фокин захотел с ними встретиться. Но ни Совет, ни Роба пока не спешили выполнять просьбу их гостя и возможного союзника. А у Андрея было много вопросов, как к Совету, так и к Ракси. Но, увы, попытки встретиться с кем-то из них не увенчались успехом. Андрея поддалась вперед и коснулась пальцами щеки мужчины, привлекая его внимание. Она улыбнулась, заглядывая в глаза. Я думаю, у нас еще есть время до встречи с Роба. Она весело подмигнула. Думаю, есть, согласился Андрей, подхватывая девушку на руки. Она засмеялась, мягко, по-настоящему. Андрей поймал себя на мысли, что ждет ее смеха. Ему нравился ее смех. На лице капитана появилась легкая улыбка, после чего они вошли в комнату.